Глава 27 На залитом солнцем пляже, куда мы переместились, уже орудовала служба безопасности, открывая порталы и эвакуируя людей подальше от воды, призывая сохранять спокойствие. Вглядевшись в горизонт, я ничего не заметила. Он был все так же тих и безмятежен, словно никакой опасности и битвы вовсе не было. Словно сейчас был самый обычный, тихий, солнечный и спокойный день. Если бы мы не знали, что творится глубоко под водой. Это обманчивое спокойствие могло в любую минуту обернуться катастрофой, поэтому ничего не понимающим людям старательно втолковывали, что всем нужно уйти как можно дальше от воды что так нужно, и что если они останутся, то будут только мешать проводить операцию. Я так поняла, что коренные жители Авердона не сопротивлялись и сразу уходили. А вот туристы? Я отвернулась от спорящих с безопасниками людей, доказывающих, что они заплатили немалые деньги за отдых и не намерены отсиживаться в четырех стенах, пока тут творится не весь что, и подошла к воде. Не теряя ни минуты, Раскинула сети магии анимарконии, чтобы слышать, о чем говорят морские обитатели, что происходит на дне и сколько времени еще у нас есть. Магия привычно соскользнула с рук, образовывая серебристые нити, которые заскользили по воде, то ныряя в нее, то выныривая на поверхность, словно пробудившаяся стайка дельфинов. Благодаря тому, что Венерина отобрала у меня добрую часть сил и тому, что я была жутко уставшей, Магия откликалась неохотно, но я упорно пускала нити все дальше, стараясь дотянуться до тех существ, которые приближались к острову. Дотянуться, понять, насколько они далеко от нас, как быстро движутся и сколько их. И в какой-то момент мне это удалось, но помимо стремительно приближающихся нудр, я услышала встревоженных дельфинов, которые показались на горизонте, а затем и других простых обитателей океана. Из их разговоров поняла только то, что иномерные существа расплываются по всему океану и что остановить их простые обитатели воды не в силах. «Эти твари скоро заполнят весь океан», — сказала, обернувшись на безопасников, которые сопровождали меня. «Похоже, многие просто бегут с места боя, пытаясь скрыться. Если их сейчас не остановить, выловить потом будет очень сложно». Энфисы и остальные смачно выругались, так как прекрасно понимали, чем бегство сотен, если не тысячи намирных существ, может обернуться для Авердена. Еще одной катастрофой и несколькими месяцами поисков и отлова, запретом на заход в воду, на выход в открытый океан, а ведь многие зарабатывают на жизнь именно этим, добывая редкие минералы или отлавливая рыбу. Следовательно, падением уровня жизни и всеми вытекающими последствиями. Этого нельзя было допустить. Все же я не смогу поставить защиту на целый остров, сказала, задумавшись. Но это и не нужно. Что ты имеешь в виду? Напряженно спросил Эн, видимо, ожидая новой, гениальной идеи с моей стороны. Бесполезно отгораживать острова, в особенности, если существа расплывутся по всему океану. Нужно отгородить их, от возможности плыть дальше. «Арвин, я тебя не понимаю», — напрягся Эн. «Что ты хочешь сказать?» «Но я уже делала. Раз нельзя отгородить остров, значит, нужно отгородить расплывающихся существ. И начнем мы, пожалуй, с мчащихся сюда на всех плавниках нудра». «Эх, не знают они еще, куда их несет. Насколько я поняла, их было три» и плыли они на равном расстоянии друг от друга, как бы пытаясь атаковать сразу все побережье. Ну что ж, сейчас мы их обломаем. Очень-очень сильно. Так, нужно вспомнить, что именно я говорила, что делала и чувствовала, когда ставила барьер, на что была настроена, что ожидала. Я ведь толком и не умею его ставить. Это получилось скорее спонтанно, так что сейчас придется действовать чисто интуитивно поэтому я снова дотронулась до камня, прикрыла глаза и попросила о помощи. Кулон на моей груди очень сильно нагрелся, и я ощутила резкий прилив энергии, которая стала буквально струиться по всему телу и стекать с пальцев, ища точки выхода. Перенасыщение магии тоже плохо, от этого можно сойти с ума, так что я поскорее стала преобразовывать эту магию, эту энергию в защиту, направляя в сторону океана. Насколько я поняла, ни Энфис, ни другие безопасники пока ко мне не подходили, наблюдая со стороны и подстраховывая. И я очень надеялась, что их помощь мне все таки не понадобится. Где-то на подсознательном уровне я почувствовала, что у меня получается, что вместе с океаном, камнем и моей силой мы действительно стали возводить подводный барьер, через который не могли прорваться нудры как я это поняла, по их пронзительному визгу и негодованию, которое ощутила благодаря расставленным сетям анимарконии, передающим мне их эмоции и речь. Именно после этих визгов в голову пришла мысль, что нужно поскорее закрыть защиту со всех сторон, заключая их как бы в огромный аквариум, а затем поставить такой же на затопленный замок, где шла битва. Таким образом заключив всех находившихся там тварей в клетку. В таком замкнутом пространстве безопасникам будет намного проще отслеживать и истреблять их, да и у тварей не будет возможности улизнуть и где-то спрятаться. Но для того, чтобы это все сделать, нужно быть как можно ближе к замку, если не внутри него. Но для начала нужно закончить с нудрами. Через какое-то время я поняла, что барьер захлопнулся со всех сторон, отрезая их от всего остального водного пространства. Просто водные драконы... Хм, нет уж, драконами они не заслужили называться. Водные ящеры завизжали так, что это было слышно даже на берегу, и не благодаря моему дару, а благодаря их непосредственной близости к берегу. Вот ведь какие ловкие! Почти успели подплыть. Но главное, я успела их отгородить, и до берега долетела лишь волна. «Всем в укрытие!» — закричал Энн, заставляя меня очнуться и рывком утягивая из воды в портал. Мельком заметила, что немногочисленные оставшиеся на берегу люди спешно улепетывают в открывшиеся порталы, сверкая пятками, а со стороны воды на берег движется огромная волна высотой с нормальный такой трехэтажный домик. «Что за...» — только я успела сказать, прежде чем Энфис утащил таки меня в воронку вытянув на вершине какого-то здания. И теперь все, что творилось внизу и на берегу, было у нас как на ладони. «Энн, нужно остановить волну!» взволнованно прикричала, оборачиваясь к другу. «Она сейчас накроет половину Авердона. Но Энфис меня не слушал. Он уже давал указания кому-то через связной браслет, чтобы срочно вызвали магов-водников для усмирения волны а следом, чтобы поставили купол на отгороженных тварей, оставшихся посреди воды. Меньше чем через минуту я заметила, как на берег буквально выскакивают люди в одежде разных ведомств. Видимо, они все были водниками, и не все служили в генеральном штабе, но зато все пришли на помощь. Это здорово, ведь беда сейчас единая для всех, и абсолютно не важно, кто ты и где работаешь. Они все мигом вскинули руки, призывая свою стихию, и направляя потоки магии на разгневанную воду, усмиряя ее и успокаивая. Я тоже хотела помочь. Я все же водница, причем не слабая. Но Энн мне не позволил. Тебе нельзя сейчас тратить силы просто так. Ты и так выдохлась. Отрезал он строго. Тут и без тебя справится, А вот барьеры под водой никто больше ставить не умеет. Я хотела возразить, но поняла, что он по всем пунктам прав. Сил после выставления защиты у меня уже почти не осталось. Необходимо было восстановление. На берегу орудовали по меньшей мере три десятка сильных магов водников которые вроде довольно успешно справлялись. Так что можно было сосредоточиться на другом. «Мне нужно в замок», — проговорила, оборачиваясь к другу, где наткнулась на недоумённый взгляд. «Какой замок? Тот, где сейчас Венерина и...» «Ты сдурела?» — взревел Энн, не дав договорить. «Куда ты лезешь в самый эпицентр? Тебя оттуда еле вынесли, а ты обратно рвешься. Ты голову потеряла или страх?» Негодование друга можно было понять. Если я сейчас туда пойду, то Элбан будет в ярости, и это мало сказано. Там защитить меня будет намного сложнее, чем здесь или в том же лекарском крыле. Но как раз если я этого не сделаю то проблем у всего авердена будет намного больше н позвала спокойно мне нужно поставить барьер на замок и прежде чем он начал возражать поспешила продолжить если наши ведомства сейчас одерживают верх над иномерными существами то они в свою очередь начнут прятаться и уплывать далеко за пределы замка ища укрытые места и оставаясь там уже начали когда я отгораживала нудр Услышала, что несколько особей сбежали с места боя в открытый океан. Если таковых дезертиров будет больше, то отловить их будет намного сложнее. Энфис слушал внимательно и сосредоточенно, быстро складывая в голове предложенный пазл. «С одной стороны, есть я и Элбан, который открутит голову любому, даже брату, если со мной что-то случится. А с другой стороны...» «Есть возможность помочь закончить эту свистопляску как можно скорее. Но всегда есть какое-то «но». «Хорошо», — согласился Энн. «Но ты выдохлась. У тебя практически не осталось сил. Это видно невооруженным взглядом и прекрасно ощущается. Как ты сейчас сможешь поставить еще один барьер, да еще и в несколько раз больше прежнего? Как-как? С вашей помощью. По-другому никак». Именно это я и ответила другу. Тот пробуравил меня недовольным взглядом, вызвал с помощью связного браслета еще нескольких людей. И когда те прибыли к нам, открыл портал и велел всем телепортироваться к месту битвы. «Только давай без глупостей, хорошо?» Строго, но с нескрываемым волнением выдал Энфис. «Не хотелось бы потом неделю тебя восстанавливать». «Ну да, если только восстанавливать». Я прекрасно понимала, что главное сейчас не перегореть и правильно распределять силу, которую буду черпать от других сильных магов. Иначе можно не просто перегореть, а умереть. Я постараюсь, Энн. Я постараюсь. После этих слов вместе с ним вошла в портал. В лицо моментально брызнула огромная волна, которая пригрозила сбить с ног. Похоже, барьеры теперь были не везде и плохо защищали от набегающих волн. Так что пришлось опираться на мужчин, чтобы меня не смыло. Быстро оглядевшись, поняла, что перенеслись мы на ту же платформу, с которой меня и других девушек уводили в безопасное место. Вокруг был хаос, самая настоящая война. Со всех сторон виднелись вспышки различных заклинаний, огненных, водных, воздушных. Кто-то из людей был в воде и дрался, можно сказать, в рукопашную. Кто-то лежал на платформе неподвижно, и, глядя на это, защемило сердце. Ведь у них остались семьи, может, дети. Но нет, не лить сейчас слезы, Только не сейчас. Иначе расклеюсь, и тогда ничего не получится. А этого допустить было нельзя. Заметила Венерину. Прямо сейчас она восседала на одном водном ящере и, выставив светящийся посох перед собой, что-то говорила а несколько людей сидели на коленях, схватившись за головы. Что это было и что она делала, я примерно поняла. Она ведь говорила о подчинении с помощью своего камня. Видимо, сейчас испытывала его в действии. Элбан, как и прежде, был на другой платформе и, заметив нас, а точнее меня, мгновенно изменился в лице. «Ой-ой, кажется, убивать меня все таки будут». Эн времени терять нельзя!» Сказала другу и отвернулась от любимого. Просто потому, что под этим уничтожающим взглядом боялась даже начать выставлять защиту, так как заведомо знала, хоть это и существенно поможет битве, но спасибо мне скажут, очень запоздало После того, как прибьют. Поэтому вскинула руки, уже практически привычно призывая силу, и попросила кого-нибудь из мужчин поделиться магией. Через секунду по телу побежала чужая сила, похоже огненная, так как жар во всем теле усилился в несколько раз, но зато напитал моментально, и ставить барьер стало намного проще. Закрыла глаза и мысленно стала прощупывать дно, измеряя расстояние от замка до последних тварей, насколько далеко они успели от него отплыть. «Так, тут еще есть. Плавают хаотично и очень быстро». Боятся очень сильно. Жить хотят, но это и не удивительно. Видимо, никто из них не думал, что люди смогут оказать такое сопротивление и что вообще смогут вычислить их убежище. Но ничего. Думаю, если их не убьют, то отправят обратно домой. Так, еще немного и. Все, дальше ничего нет. Можно ставить защиту. Я потянулась к силе и выплеснула ее наружу, стараясь выложиться на полную. У меня нет права на ошибку. Только не сейчас. Не видела, а скорее чувствовала, как вокруг меня образовали мощный защитный купол, который отгораживал не только от пульсаров или других заклинаний, но и от воды или ветра. Сильная защита. Видимо, не один маг ставил. Когда сменился, наверное, уже третий безопасник, и по телу заскользила привычная водная магия, а барьер практически был полностью поставлен, Я услышала, как над духом раздалось грозное. «Какого демона ты тут делаешь?» Элбан. «Ну что ж тебе на той платформе не сидится, не стоится, не сражается? Зачем мешать пришел? Я же почти закончила». Отвлекаться было нельзя. Поэтому я проигнорировала любимого, продолжая ставить барьер. И была очень рада, когда Энфис рыкнул на него и, видимо, отодвинул в сторону. Не мешай, дай ей закончить. Какого черта ты ее привел? Я же говорил, что ей тут не место. Раз привел, значит надо. О чем они там еще спорили, уже не слушала. И так было понятно. Но мне сейчас жизненно необходимо было закончить ставить барьер, иначе вся эта затея заведомо была провальной. Так, еще немного, еще чуть-чуть и... Все. Барьер поставлен. Выдохнула расслабленно и устала. Кажется, даже покачнулась. Вот честно, чувствовала себя сейчас. Словно хорошенько так выжатый лимон. А нет. Скорее, как проваренный, отбитый, а затем полностью выжатый лимон. Паршивое чувство, хочу сказать. Ко мне моментально подскочили несколько людей, в том числе и Элбан. И вот последний сначала крепко обнял, а затем хорошенько так встряхнул за плечи. Какого демона ты тут делаешь? Снова прошипел мне в лицо. А я лишь улыбнулась, радуясь, что у меня получилось. Элбан хотел еще что-то сказать поругать, скорее всего, но, видя мое состояние, резко выдохнул и снова прижал к себе. Снова ты сделала все по-своему, девочка моя неугомонная. Я устало кивнула и огляделась. Сделала так, как было надо. Но кажется,. Еще сделала не все, что нужно. Элбон не понял, что я имела в виду, и проследил за моим напряженным взглядом. Многие твари уже поняли, что их посадили в аквариум и что выхода теперь отсюда нет. Так что нашлись самые прыткие и сообразительные, которые стали перепрыгивать через борт в попытке спастись и унести отсюда свои... Н... плавники, щупальца и другие конечности. Наблюдая за этой картиной, Я нахмурилась сильнее и снова призвала магию. «Ты что творишь?» Элбан остановил меня. «У тебя и так сил на нуле. Ты выгореть хочешь?» «Не хочу», — возразила и выдернула руку. «Но если я сейчас не закончу, то вся эта затея не будет иметь смысла. Лучше помоги найти мага-водника. Сейчас мне понадобится сила воды». Элбан молчал, лишь буравил меня гневным, но обеспокоенным взглядом. «Элбан, пожалуйста, ты сам прекрасно понимаешь, что я права. Как начальник отдела ты это понимаешь, но как мой возлюбленный ты переживаешь и поэтому против. Но пойми, именно сейчас важны не чувства, а конечный результат. Так что позволь мне закончить, пожалуйста». Он все еще молчал, но в глубине глаз я видела, что он также прекрасно понимает, что я права. «Но как же сложно переступить через себя и позволить подвергнуть меня опасности!» Однако он прижался губами к моему виску и выдохнул. «Будь осторожна!» «Буду!» Он отошел и позвал кого-то из людей, видимо водника, как я и просила, а затем перенесся снова на дальнюю платформу, продолжая уничтожение тварей. Ко мне же направился очередной мужчина и начал делиться магией. Благодаря этому мне удалось призвать воду. Все же в первую очередь я водница и прекрасно умею взаимодействовать с этой стихией. И магия извне очень хорошо помогла, подпитывая и не давая свалиться от усталости. Вокруг уже выставленного барьера я стала возводить водную стену несколько метров в высоту, параллельно выставляя всю ту же защиту уже на нее. Все же, если подобный барьер я могу ставить только под водой, Значит, нужно продлить его же, подняв уровень этой самой воды, чем я сейчас, собственно, и занималась. Похоже, водник сменился, так как по телу потекла немного иная магия. Что ж, это понятно. Выставление подобной защиты требует колоссальных затрат. Так что я не удивлена, что маги так быстро сменяются. Когда же барьер был практически завершён, я почувствовала жуткую головную боль и услышала шепот который доносился словно отовсюду. починись «Что это? Откуда?» Я упала на колени и схватилась за голову, чувствуя, как меня кто-то трясет за плечи. «Сними барьер! починись Голова просто разламывалась на части. Я уже ничего другого не слышала и не видела, кроме давящего со всех сторон шепота. Кажется, вокруг что-то говорили или кричали, но я их не слышала, в голове был только один голос. «Починись! Починись!» Руки сами собой направились в сторону барьера с единственной целью — убрать его, подчиниться голосу, сделать так, как он хочет. Но тут же тряхнула головой, отгоняя прочь непонятное наваждение. Получалось с трудом, но все же постепенно этот голос стал отходить на второй план. И передо мной снова была нормальная картинка идущего боя. Возможно, сыграла роль то, что Элбон поставил мне метку от воздействия чужой магии на сознание. Однако полностью она не спасла, а лишь ослабила воздействие. Скорее всего, это и была подчиняющая магия Венерины. Ведь у нее был образец моей магии в посохе, значит, она могла воздействовать и на меня. Затем я скорее не поняла а больше почувствовала, как меня подхватили на руки и занесли в портал, разрывая связь с внешним миром и чарующим голосом.